Худой, но жилистый, невысокого роста, как и положено быть настоящему жакею, Курт Хаас рассказывал Мартине, как несправедливо обошелся с ним букмекер Уве Линд. Он никогда бы не стал рассказывать постороннему человеку о тайнах своего ремесла, не попроси его об этом лучший друг Хельмут Граб, который, в свою очередь, был хорошим знакомым, Мартины. Мартина не давила на Жакье, не задавала ему до поры лишних вопросов, дав возможность Жакьеу изливать душу самостоятельно. Суть дела сводилась к тому, что перед недавними скачками букмекер попросил его придержать лошадь по кличке Айран, у которой были все шансы на успех и на которую поставили многие игроки. Разумеется, Жакьеу был обещан приличный куш. Однако Увелинт поступил по-свински и выделил Курту лишь незначительную долю от обещанного. Курт уже пропустил несколько скачек подряд и подумывал над тем, как проучить букмекера. «И что, вы готовы даже поднять вопрос на заседании конно-спортивного клуба?» — осторожно спросила Мартина. Куртхаас ответил. отставил в сторону кружку с пивом, которую он до этого пил, и с петушиным видом посмотрел на неё. Потом отвёл взгляд в сторону. Было понятно, что публичная огласка обстоятельств дела не сулит ничего хорошего и ему. Тогда ведь все узнают, что он согласился на подвох. В нём кипела не находящая выхода злость. Даже не знаю, фрау Хайзе, как заставить подлеца вернуть деньги. Можно попробовать объединить усилия. Что вы имеете в виду? Слышали ли вы когда-нибудь имя Рольфа Гамерсбаха? Вы имеете в виду банкира, которого недавно убили? Совершенно верно. Не только слышал, но и видел. Он частенько крутился здесь, иногда в компании Уве Какие у них были дела, вы, конечно, не знаете ничего конкретного. Хотя какие ещё могут быть дела у Уве? Его всегда интересуют только деньги, а тут банкир, мой приятель, частный детектив, расследует одну денежную аферу. Есть основания считать, что в этом деле замешан и букмекер, но предъявить ему нечего, так как нет доказательств. Мой приятель хотел бы поговорить с Суве, но не рассчитывает, как вы понимаете, на его откровенность, если же мы надавим на него, упомянув при этом вашу историю, может быть, он станет сговорчивее. Вы не против? Маленький Жаккей заёрзал на скамейке. Душа его разрывалась между возмездием и боязнью огласки. От нервного напряжения он схватил кружку и залпом допил пиво. "А вы сумеете это сделать аккуратно, фрау Хайзе? Вы меня понимаете?" Мартина улыбнулась и сказала: "Разумеется, господин Хаас". Мы постараемся это сделать максимально деликатно, потому что наш вопрос также весьма деликатный. Расставшись с Жакеем, Мартина немедленно позвонила Максу и рассказала о разговоре. Он сразу же спросил: "Мартина, когда ближайшие скачки? Послезавтра я обязательно буду. Ты не хотела бы поприсутствовать? Я непременно приду, Максик, чтобы поддержать тебя". Уже целый час Макс с Мартиной носились за неуловимым Увелиндом. Всем он был нужен, его рвали на части. Раскрасневшееся лицо его появлялось то тут, то там». Он продирался через толпы игроков, желающих сделать правильные ставки. Его окликали разные люди, он что-то отвечал им. Маленькие его глазки, почти невидимые под длинным козырьком бейсболки, бегали с бешеной скоростью. Наконец, Уви заскочил в вагончик, где размещался его передвижной офис. Там же находился его помощник, немолодой, лысаватый мужчина в очках. Сыщик с помощницей заняли выжидательную позицию вблизи вагончика, и как только появился букмекер, на ходу вытирающий потное лицо, бросились к нему с двух сторон. Подхватив Увелинда под обе руки и не переставая говорить о необходимости срочно переговорить, они потащили его в сторону находящейся поблизости пивной. Ове ничего не подозревающий и привыкший к тому, что он всем нужен, почти не сопротивлялся и дал усадить себя за длинный стол в углу зала. Три кружки пива, крикнул Макс пробегавшему мимо кэльнеру. Ошалемлённый букмекер ничего не понимающими глазами смотрел то на молодого человека, то на его спутницу. В его голове пронёсся вихрь из мыслей, каждая из которых касалась лишь одного: что им от него нужно. В это время клернер опустил на столик три кружки. Ещё не пришедший в себя букмекер схватил одну из них и осушил почти наполовину. Мартина и Макс взяли свои кружки и тоже сделали по глотку. Что вам угодно? Быстрый прыжок глаз с лица Мартина на лицо Макса. "Дамы и господа". Несколько комичное обращение развеселило всех. Макс и Мартина рассмеялись, а букмекер кисло улыбнулся. Тем не менее, начальное напряжение было снято. Макс решил сразу раскрыть карты. "Господин Линд, я частный детектив Макс Вундерлих, а это моя помощница Мартина Хайзе". Потому как дёрнулся на месте господин Линд и как изменился цвет его лица, можно было заключить, как всё это для него неожиданно и как ему хочется бежать от этой парочки. Макс не сомневался, что у букмекера в силу специфики его деятельности нет никаких оснований любить полицию, частных сыщиков и всяких там налоговых служащих. Букмекер же, который всегда рассчитывал на подобную встречу, взял себя в руки и приготовился к обороне. "Что вы хотите узнать, господа?" нас интересует ваше отношение с Рольфом Гамерсбахом, начал Макс. При этих словах букмекер немедленно вскочил с места и гневно воскликнул: "Я не потерплю провокаций, господа. Мне незнакомо это имя". После этого он предпринял попытку высвободиться из плотного окружения молодых людей, для чего занёс над скамейкой правую ногу. В это время Макс быстро заговорил: "Не спешите, господин Линд. Мы не занимаемся провокациями. Существовавшее между вами знакомство может подтвердить, например, Кристина Матерн. Эти слова не произвели заметного впечатления на Увелинта, потому что продолжая осуществлять задуманное, он опустил ногу уже с другой стороны скамейки и перенёс на неё тяжесть тела, чтобы начать освобождать другую ногу. Макс же продолжал говорить. Могу добавить, что этот факт может подтвердить и хорошо известные вам Жакей Куртхас при последних словах Правая нога вернулась на своё место, и букмекер снова тяжело опустился на скамейку. Я не знаю никакой Кристины Матерн. Это та девушка, которая бывала вместе с Рольфом Гамерсбахом, когда он встречался с вами. Возможно, вы и не знаете её имя, допустим, но Жаки Хааса вы наверняка знаете. Это он вас послал. «Ну, а все, что он мог вам рассказать, никто не может подтвердить официально». «Ну, почему же? Есть такое явление, как очная ставка в присутствии полицейских», — тихо произнес Макс. Эти слова произвели магическое действие. Обессилевший вдруг букмекер уронил голову, которую он буквально секунды назад держал уверенно и даже нахально, и еле слышно спросил «Автар». чего вы хотите? Макс взглянул на Мартину, взгляд, который говорил о том, что противник повержен, и сказал более примирительным тоном: "Господин Линд, мы не собираемся вторгаться в ваш букмекерский мир. Нас интересует совершенно другое. Что же? Есть основания полагать, что некоторое время назад вы осужали крупную сумму Рольфу Гамерсбаху под залог бриллианта. Доведённый до отчаяния упоминанием об истории с Жакеем, Уве Линд после этих слов сделался белым как полотно. Не хватало только ещё, чтобы его стали расспрашивать об убийстве банкира, к чему Уве точно не имел никакого отношения. Он собрался с силами и сказал: "Да, это было, но с тех пор прошло уже 2 года. Мы расчитались. Я выручил тогда Ольфа и сам немножко на этом заработал. Поверьте мне. Вам нечего мне предъявить". Или вы хотите попытаться раскрутить меня на признание в каких-то аферах, на том основании, что я сужую крупные суммы наличными, как минимум, не в этот раз. Пусть этим занимаются те, кому это положено делать. А я просто частный детектив и работаю по заданию частного клиента, сказал довольно Макс. Потом он достал из кармана клочок бумаги и написал на нём предполагаемую денежную сумму. которую Уве сужал банкиру за бриллиант. При этом букмекер затравленно следил за действиями сыщика. Макс поднес бумажку к глазам Уве Линда и тихонько спросил, «Такую сумму выдавали Рольфу Гаммерсбаху под залог бриллианта?» Уве кивнул и осторожно оглянулся по сторонам. Макс изорвал бумажку в мелкие клочки и всем своим видом показал, что допрос... закончен. Они стали выбираться из-за стола, и Уве понял, что этим, как вихрем налетевшим на него молодым людям, больше ничего не надо. Что же им было нужно? Неужели только узнать, что у него нет бриллианта, который 2 года назад закладывал Рольф Гамерсбах? Уве даже подумал, как быстро и хорошо всё закончилось. И он ещё сможет сегодня полноценно выполнить свою роль на скачках. Внезапно, что-то вспомнив, Мартина остановилась и, обернувшись к букмекеру, сказала: "И господин Линд, вспомните всё же о несчастном Жаке, хотя бы для того, чтобы мы крепко забыли о сегодняшнем разговоре". Они покинули пивную, а задумчивый Уве ещё некоторое время продолжал смотреть им вслед